Пошел обратно к кораблю. Родителей там уже не было. А я хотел посмотреть, что это за штука. Это не космический корабль, мрачно сказал Рыжий. Ему нечего было терять. Вот именно, это космический корабль. Туда можно заглянуть через иллюминаторы. А я и заглянул, и они там мертвые. Он был очень бледен. Все до одного мертвые. Кто мертвые? «Да зверьки!» — закричал Тощий. «Такие же, как наши!» «Только они не зверьки, это жители других планет!» На мгновение Рыжий окаменел. Он и не подумал усомниться в правоте Тощего. Слишком искренне тот был взволнован. Рыжий только сказал «Ну и ну! Вот! Что теперь делать? Ей же ей будет нам взбучка, если они узнают Тощего всего трясло». «Может, лучше их выпустить?» — спросил Рыжий. «Они на нас наябедничают». «Да они не могут говорить на нашем языке, ведь они с другой планеты». «Нет, могут. Я помню, как мой отец говорил о всяком таком с мамой. Ну, он не знал, что я в комнате. Он говорил, что есть пришельцы, которые могут говорить без всяких слов, вроде бы телепатия. Я думал он фантазирует». «Да, ну и ну...» То есть, ну и ну, рыжий взглянул на тощего. Ну ладно, слушай, мой отец велел мне избавиться от них. Давай зароем их, что ли, где-нибудь, или бросим в ручей. Он себе так велел? Он заставил меня признаться, что у меня есть зверьки, а потом сказал, придется избавиться от них. Должен же я делать то, что он говорит, ведь он мой отец. Утощивание немного отлегло от сердца. Это был отличный выход из положения. Хорошо, идем прямо туда и опередим их. Ох если они их найдут, будет нам на орехи. Они бросились к амбару, обуреваемые невыразимыми видениями. Совсем иное дело видеть в них людей. Как животные они были занятны, но как люди... Ужасны. И глаза, которые раньше представлялись маленькими невыразительными точками, теперь, казалось, следили за Рыжим и Тощим с явной злобой. «Они издают звуки», — прошептал Тощий. «Наверное, разговаривают или что-то вроде того», — сказал Рыжий. «Забавно, что раньше они слышали эти звуки, но не придавали им значения. Рыжий не сдвинулся с места, Тощий тоже. Брезент был откинут». Но они просто наблюдали. Тощий заметил, что зверьки не дотронулись до фарша. «Ну как будешь действовать?» спросил Тощий. «А ты? Ты их нашел. Сейчас твоя очередь. Нет, ты их нашел. Ты сам виноват во всем. Я только наблюдал. А ты со мной заодно. Не станешь же ты отрицать? Неважно. Ты их нашел. Я так и скажу, когда они придут сюда искать нас. Ну и пусть» сказал Рыжий. Но все же мысль о том, что их ожидает, подхлестнула его, и он потянулся к дверце клетки. «Стой!» крикнул Тощий. «Какая муха тебя укусила?» спросил Рыжий. Он был доволен. «У одного из них есть какая-то железяка или вроде что-то этого... Где? Да вон там! Я ее видел раньше, но думал что это часть его тела. Но если они люди, может быть, это ружье, «Дезинтегратор? А что это такое?» «Я читал об этом в старых книгах. У большинства людей на космических кораблях есть такие ружья — дезинтеграторы. Наведут такое на тебя? Ты и распался на элементы». «До сих пор его на нас не наводили», — возразил Рыжий. «Но на душе у него явно кошки скребли. Неважно, я не собираюсь болтаться здесь и ждать, пока меня разложат на части. Я приведу отца». «Эх ты, трусишка, жалкий трус! Ну и пусть! Можешь обзывать меня как хочешь, но если ты сейчас их тронешь, тебя разложат. Вот подожди, и увидишь, и по тебе!» Он двинулся к узенькой винтовой лестнице, которая вела вниз, остановился на площадке и отшатнулся. По лестнице, тяжело дыша, поднималась мать Рыжего. «Рыжий, эй, Рыжий, ты наверху?» И не пытайся спрятаться. Я знаю, что они у вас там. Кухарка видела, куда ты побежал с мясом. «Привет, мама!» Дрожащим голосом крикнул Рыжий. «А ну-ка покажи мне этих мерзких животных. Я хочу, чтобы ты при мне избавился от них. И немедленно!» Все кончено. Но хотя ему грозило наказание, Рыжий почувствовал, как с него свалилось бремя. По крайней мере, ему не надо самому принимать решение. «Они здесь, мам!» «Я им ничего не сделал, мам. Я не знал. Они выглядели, ну, совсем как маленькие зверюшки. И я думал, ты позволишь мне подержать их у себя, мам. Я бы не брал мясо, да только они не ели травы и листьев, а мы не смогли найти хороших орехов или ягод. А кухарка никогда мне ничего не дает. Или я должен упрашивать ее. А я и не знал, что это для полтника». Он все говорил, охваченный страхом, и не сознавал, что мать уставилась на клетку, и, не слушая его, визжит, визжит тонко и пронзительно. «Нам остается только одно — похоронить их как можно тише. Не стоит поднимать шум», — сказал астроном. Но тут раздался виск.